Глава двадцать первая. Вопросов больше, чем ответов. Мою грудь словно сдавила в тиски. Они так гармонично смотрелись вместе, но порадоваться этому факту я не могла. Скорее наоборот, на меня наваливалась неясная тоска. Карменито смущенно улыбнулась. Берил отстранился, продолжив слегка поддерживать ее. «Осторожнее!» «Смотрите, куда наступаете!» Мягко, совсем не ругая, сказал он. «А лучше подождите меня здесь. Я сам все возьму». Тут я опомнилась. «Письма!» «Не хотелось бы их показывать Бериллу». Я быстро направилась к сумке. По закону невезения я, переступая через упавшее дерево, не удержалась и начала падать. Встречу с землей остановила сильная рука, перехватившая меня за талию. «Я же сказал, стоять на месте!» — низким голосом сказал Берил. «А вы решили сбежать?» Слишком близко и тепло. Жар прилил к щекам, а сердце взволнованно забилось. Берил помог мне выпрямиться и удержать равновесие, а затем, обойдя меня, направился к моей сумке. «Стойте!» — схватила я его за рукав. «Я сама!» «А дерево вы тоже сами поднимете?» Обернувшись насмешливой улыбкой, спросил он. Мой взгляд против воли метнулся к сумке и обратно. Берилл проследил за ним, а потом недоуменно взглянул на меня. Заметил, что из раскрытой сумки почти вывалились письма. По его изучающему взгляду я поняла, что да. Весьма странно брать стопочку конвертов с собой в лес. «Думаю, я вполне смогу», — не очень уверенно пролепетала я. Из-за волшебства я стала сильнее. Берил задумался, а потом произнес. «Я освобожу сумку, а вы ее возьмете. Обопритесь на мою руку, Агата». Он предложил локоть. Подозрительно, что он не стал дальше спорить и предложил такой вариант. Неужели для разнообразия решил проявить такт и не лезть в личное пространство? Он подвел меня к нужному месту, и, приподняв, отбросил придавившее сумку деревце. Я быстрыми суетливыми движениями впихнула злосчастные письма обратно, надеясь, что Берилл не станет присматриваться к имени отправителя. И зачем только брала? Надо было избавиться от них сразу. Сожгу на ближайшем привале. Закрыла сумку, встала, развернулась и уперлась взглядом в мускулистую грудь Берила. Он уже держал в руках остальные вещи. Это я отметила вскользь, ведь взгляд то и дело возвращался к натянутой на груди и на бицепсах ткани. «Что-то не так?» — приподнял он бровь. «Возможно, вам лучше переодеться?» — смущаясь, предложила я. «Господин Яспис явно не дотягивал до ваших размеров». «Сочту за комплимент», — хмыкнул Берилл. «Если позволите. Вы пока можете подойти к Кармените и подождать меня». Я так и сделала подошла к служанке и старательно смотрела только на нее и зверька в ее кармане, чтобы преодолеть соблазн повернуться к берилу. Карменита по неизвестной мне причине выглядела воодушевленной. — Моя принцесса! Мне кажется, вы ему нравитесь! — громким шепотом заверила она. — Кому, Ежу? Я не очень-то видела других вариантов. — Да нет же, Бериллу! Он так на вас смотрит, когда вы не видите! Эти слова приятно грели сердце, хоть и не были правдой. «Разве не слишком он груб с девушкой, которая нравится?» «Подумайте, по-моему, он неплохая партия», — продолжила она. «Мне показалось, ему больше нравишься ты», — нехотя признала я. «А насчет партии? Мы же ничего о нем не знаем». «Знаем достаточно. Он из благородных, он надежный, заботится о вас. А что еще надо?» — Возможно, меньше грубости и толика уважения? В конце концов, он знает, что я принцесса, но не оказывает никакого почтения. — Для этого и вам следовало проявлять больше достоинств, присущих принцессам, — раздался позади голос Берила. — Когда он успел подойти? Я, похоже, вместе с осязанием и эмоциями уже начала терять слух. Я повернулась к Берилу, уже переодетому в одежду по размеру, и стушевалась. «Но, Агата, мне казалось, вы сами именно этого и хотели, чтобы я на время забыл о том, что вы принцесса!» — нахмурился он. «Как он смог так быстро это понять? Мне вспомнилось, что раньше, когда я желала перейти на неформальный тон общения с кем-то, ничего не получалось. Люди слишком боялись нарушить дворцовые порядки». «Возможно. Но вы могли бы проявлять больше учтивости», глядя в пол, произнесла я. «Тогда и вы проявите больше стараний, чтобы не влипать в опасные ситуации, принцесса!» Сказав это, он прошел мимо нас, скроменитый, вперед. Я закусила губу, сдерживая возмущение от несправедливости. «В последний раз колдун похитил меня сам. Я бы вряд ли смогла этого избежать. И как тут стараться?» Мы отправились дальше в молчание. Я то и дело мысленно возвращалась к словам Карменитые. Могли ли они быть правдой? Судя по последнему разговору, мне не стоило мучить себя пустыми надеждами. А мне самой он нравится? Вопросов возникало больше, чем ответов. Я не была готова отдаться на волю чувств, ни о чем не думая. В этот раз хотелось бы не быть обманутой. Но как бы проверить, как ко мне на самом деле относится Берилл? «Вдруг он тот, кому суждено полюбить меня и снять колдовство феи?» Весь путь мы торопились, как могли. К вечеру карменита совсем была без ног. На привале, пока Берилл расчищал место для костра, она села на бревно и посмотрела на меня извиняющимся взглядом. «Боюсь, я не смогу сегодня помочь с хворостом». «Ничего, последи за господином Ясписом», — ответила я. Мне все равно хотелось побыть одной, не смотреть в широкую спину Берила, не думать о колдовстве, любви и чувствах. Возможно, если отойду подальше, то и мысли придут в порядок. И действительно, чуть поудаль от места стоянки я становилась спокойней. Правда, воздух вокруг похолодел, словно я удалялась от источника тепла. За очередным деревом я увидела нечто странное — Большой черный валун с половину человеческого роста. Больше камней вокруг не было, до гор тоже должно было быть далеко. Так что, как он тут оказался, — загадка. Я подошла к загадочному камню ближе, чтобы рассмотреть его. «Агата!» — раздался недалеко голос Берила. «Я же буквально утром просил вас не влипать ни во что!» «Я вполне справляюсь с выполнением просьбы», — ответила я. Вокруг ничего опасного, насколько я могу судить. В том-то и дело, что не можешь, вдруг накричал на меня Берил. Ты же совсем ничего не знаешь, как слепой котенок. Он подошел ближе и навис надо мной. Неожиданно меня задели его слова. Я вспылила. Так объясняли бы заранее, вздернула я подбородок. Мне уже и шагу ступить нельзя. Я вполне вижу отсюда спину карминиты. Я не ушла далеко. «Ты совсем не понимаешь?» Его взгляд потемнел. «Стоило хотя бы предупредить, в какую сторону ты ушла. Не думала, что о тебе могут волноваться?» «Он сейчас говорил о Кармените? Или...» «Например, вы?» Спросила, а сама пыталась прочесть ответ в его глазах. «И я тоже». Его гнев смягчился, а взгляд упал на мои губы. «Берил», — выдохнула я. Сердце бешено колотилось. Я боялась ответа, но все равно решила спросить. «Как вы относитесь ко мне?»